Глава 35. Снег падал с ночи, продне слишком обильно, так что земля укрылась всего лишь тонким белым покровом. Но хотя покров и не был особо плотным, на нём отчётливо проступали россыпи птичьих следов, редкие отпечатки собачьих лап, а кое-где попадались и отметы над от сапог. Тяжёлые ватные сугробы были ещё впереди, но в воздухе отчётливо чувствовался привкус зимы и грядущих морозов и Что-то ещё плохолавимо, смутно, но от того только более пугающего. Наступающая зима пахла тревогой. Если бы сейчас кто-то выглянул из монастырских ворот, он бы сразу заметил ту самую смутную страшную тревогу в глазах немолодого уже мужчины, занёсшего руку, чтобы постучать в дверь. В последнюю секунду гость остановился и с сомнением оглянулся на жену, которая замерла чуть позади. Руки женщины были сцеплены перед грудью не то для молитвы, не то в просительном жесте. В глазах плескалось едва не выливаясь через край то же выражение, что и у мужа, только тревога ещё гуще смешивалась с надеждой и отчаянием. Женщина мелко закивала, подбадривая супруга. Однако постучать он так и не успел. Небольшая дверь в воротах монастыря открылась, и из неё вышел отец Антипа. В руках он держал видавший виды портфель и явно был озабочен делами насущными. Однако, увидев посетителя, остановился. «Благословите, батюшка!» — тут же обратился к нему мужчина. И они с супругой одновременно шагнули вперед, поближе к Божьему человеку. Тот сотворил над ним крестное знамение и собрался уже идти дальше, но просители не думали отступать. Поймав руку Антипы, мужчина сжал ее и заглянул в глаза священнику. «Сын у меня это Кирилл Пономарев». «Ну, знаю, как же». Едва заметно поморщился монах. Два раза уже от нас бежал. Во второй раз трудника нашего метлой ударил и чайник украл. Жена беззвучно охнула и прикрыла рот рукой. Мужчина мелко закивал, лицо его сделало с красным от стыда. Но руку святого отца он не выпустил. Да он и у нас уже все вытащил из дома. Телевизор даже. Шторы, схлипнула супруга. «Счетчик один остался. Батюшка, помилуйте, возьмите его к себе». Антипа в ужасе отпрянул, вырвал руку из сухих и жестких ладоней просителя. Ну как же я его возьму? удручённо воскликнул он и отрицательно покачал головой. Куда? Он ведь и в Бога не верит, и работать не хочет. У нас ведь в монастыре ни чурьба, не привяжем же мы его. Да привяжите, привяжите, продолжал напирать мужчина. Он уже почти прижал монаха к воротам, но, похоже, даже не заметил этого. В голосе слышался отчаяние. Только спасите и нас, и его. Так, антипо решительно отодвинулся и сделал несколько шагов в сторону. «Ну как же мы его привяжем? Это же ваш сын. Что же вы сами-то его не привяжете?» «Да как же мы его привяжем? Он злющий, да и мы уже не молодые». Он уже на отца с ножиком кидался. Снова всхлипнула женщина и вытащила из кармана носовой платок. «Ну а милицию чего же не вызвали?» «Вызвали. Они и связали его, а то не знаем, что и было бы». Мать непутевого стала промакивать заблестевшие глаза. Слово опять взял отец. «Ну а как бы взяли они его? Вышло бы, как о прошлом годе». направили в профилакторию государственной лечиться. Был я там, мужчина безнадежно махнул рукой. Барак хуже тюрьмы. Странно, что он там ноги вообще не протянул. Ну так что, бросил? В глазах священника отчетливо читалось, что ответ он уже знает. Как же бросил? Вернулся оттуда чумной весь. Его же кололи там всякой дрянью. И через неделю опять начал. Страшнее прежнего. А лечить его больше негде. Уже не в силах сдерживаться, заплакала женщина. Супруг сжал ее руку и кивнул мрачно. Ну, разве к евреечку этому маршаку? Только там квартиру продавать придется. Дорого. И как выйдет он, то же самое будет. Уж его дружки во дворе сидят. Поджидают. Повисла тягостная пауза. Отец Антипа тяжело вздохнул, глядя на несчастных родителей, покачал головой. Ну все, поговорили и будет. Не тюрьма у нас, монастырь. Он же сам не хочет к нам идти. Все, за здравие ее помолимся, а взять нет. Еще не хватало, чтобы он зарезал кого из братьей. Всё, всё, до свидания. Монах попытался уйти, но мужчина ухватил его за рукав. Его голос превратился в бурлящую смесь из гнева, мольбы и рыданий. Так ведь сказано, приходящего ко мне да не изгоню вон. Приходящего, с ударением повторил монах, сились вырвать рукав рясы из дрожащих, но крепких пальцев прихожанина. Приходящего ко мне, а он убегающий от Господа нашего. Да, не может он ходить. Так ведь и к Христу, расслабленного через крышу, на носилках спустили. И он его исцелил. — Ты кто Христос? А мы, людишки, жалкие, маловерные. — А у отца Романа велика вера, — воскликнула женщина. — Мы его будем ждать. — А ну идите! — замахал на нее руками Антипа. Замки его портфеля металлические звякнули. — Идите сейчас же. Уж отца Романа-то хоть пожалейте. Он, как с вашими наркушниками, связался, аж почернел весь. А сына сажайте по статье. В тюрьме вылечат. Что же вы, батюшка, задыхаясь и ещё цеплялся за монаха несчастный отец. Отрекайтесь от нас. Да, помолюсь за вас и за сына вашего помолюся. Суда его на плеча отца Романова звалит не дам, не дам. А что же и Господь от нас отречётся? Не мне судить. А ведь Господь говорил, уже не прикрыт разрыдался в слезах женой гремучный проситель, и его обличающий перст поднялся вверх. Что вы не нас, больных стариков с содержимым сыном прогнали? Вы Господа самого сейчас прогнали. И было в этих словах столько отчаяния и неприкрытого горя, что отец Сантип растерялся. Ему стало жалко этих людей и совестно перед ними. Но ведь невозможно же всех приютить и всем помочь. Это только Богу под силу, а мы всего лишь его чадо. Нашим силам предел есть. Ответить старый монах ничего не успел. Дверь в воротах снова открылась, видимо, кто-то из братьев услышал горячую перепалку. Однако вместо рядового послушника на улицу ступил сам настоятель, отец Роман. Он внимательно оглядел всех троих, а когда мужчина хотел облобызать руку игумена, руки ему не дал. Вместо этого он благословил прихожан и поцеловал их в лоб. А пока они благодарили да переглядывались, чуть наклонился к антипе и прошептал едва слышно. «Мы в монастыре для чего? Чтобы за людей молиться. Не за себя, а за людей. Но мало молитвы. Мало!» Глаза монаха встретились, и стало понятно, что настоятель решит дело по-своему. Старый монах смиренно потупился. — Где он? — спросил Роман прихожанина. — Сын ваш, везите его сюда. У мужчины от удивления округлились глаза, а нижняя губа мелко задрожала. Однако он смог быстро взять себя в руки и, тыча пальцем себе за спину, затороторил. За — Так мы это, мы же привезли его уже. Он стал пятиться к стоящему в нескольких шагах старенькому москвичу. Было похоже, что он боится отвернуться от отца Романа. Вдруг кто-то исчезнет или решение свое поменяет. Когда подошли к багажнику, оттуда стали слышны мычания и глухие удары. Кто-то пинал старую машину изнутри. Священник посмотрел сначала на отца, затем на мать, но те только отводили глаза и горестно вздыхали. Чтобы не заставлять божих людей ждать, мужчина кинулся к багажнику и попытался его побыстрее открыть. Однако спешка пошла не на пользу, так как от возбуждения, страхов и переживаний руки сильно тряслись, ключ в замок у него получилось вставить далеко не сразу. В багажнике, скрючившись, лежал молодой парень лет 20. Его руки за спиной удерживала верёвка, и она же тянула с кладышками, обматывал их несколько раз. Рот был завязан тряпкой. Парень изо всех сил извивался, пучил налитые кровью глаза и корчил рожи. Когда отец неловко попытался вытащить сына, из этого ничего не вышло. Тот сопротивлялся всеми доступными средствами. А у пожилого мужчины физических возможностей явно не хватало. Посмотрев на это, отец Роман не стал дожидаться развития событий, подошел к багажнику, взял связанного молодца за шкирку и одним движением извлек наружу. Аккуратно положив его на землю, он стянул тряпку, закрывавшую рот непутевого отпрыска, а тот как будто только этого и ждал. Тут же повернул голову и от всей души харпнул в сторону родителей. — Суки! Волчары! — заорал он хриплым полным ненависти голосом. Затем изогнулся в дугу от прошедшей по всему телу судороги и взвыл. «Ломает меня плохо у неё. Что лыбишься, начальник?» Последние слова адресовались настоятелю монастыря, который стоял рядом и смотрел спокойно и даже с сочувствием. «Да если базун или налаксон, а то сдохнут тут у тебя!» Сообразив, что ничего не получит, парень снова вспомнил про родителей. «А до вас, старое говно, я ещё доберусь!» «Во-во, начал опять!» — покачал головой отец. «Я, батюшка, рот-то завяжу ему, а то у него там помой». «Ничего. Пусть кричит. Кричи, Кирилл!» Рука священника остановила отца, уже собравшуюся снова вставить отпрыску кляпу. «Крещеный? А как же, крещеный, еще в детстве крестили. А что без крестика? Так не носит он его, не хрест!» — махнула рукой мать. «Продать хотел, так я на силу спрятала». Она вытащила из внутреннего кармана тонкую цепочку, на которой висел простой серебряный крестик. Похоже, еще крестильный. «Крестик-то я принесла вам, вот». Отец Роман взял крестик, сжал в кулаке. Потом посмотрел на лежащего на земле наркомана. Тот продолжал извиваться и скулить в перемешку с руганью. И перевел взгляд на родителей. «Ждите тут». Он без усилий поднял парня, взвалил на плечо и позвал отца. «Идем со мной». Связанный повис как мешок. Он перестал дергаться и только на отсад накряхтел. Похоже, ему действительно было уже очень нехорошо. Роман махнул отцу Антипе, отпуская того по делам, и вошел на территорию монастыря. Мужчина следовал за ним. Внутри им почти никто не встретился. А те несколько монахов, которые попались по дороге, быстро кланялись и спешили поскорее уйти. Великан-священник шел широким шагом, придерживая свою необычную ношу, и не оглядывался. Проситель старался не отставать, из-за чего почти бежал. Когда маленькая кавалькада добралась до места, он дышал почти так же надсадно, как и его сын. Возле крестообразных козел отец Романа остановился, Удар многие вышиб бревно, которое на них лежало, и сгрузил с плеча свою ношу. Он поставил парня на колени, развязал верёвку, перекинул его руки через перекладину козёл. Батько, что это вы задумали? Растерянно поинтересовался отец, но ответа не удостоился. Настоятель молча зашёл под навес конюшни, который высился неподалёку, и через минуту появился с хлыстом в руке. Краска схлынула с лица пожилого мужчины. Его глаза в панике стали перебегать с стоящего на коленях и почти потерявшего сознание сына на огромную фигуру священника с плетью. Но ни возразить, ни задать вопрос он не успел. Всё так же не говоря ни слова, отец Роман бросил плеть ему. Тот, остукнувшись в грудь застывшему от страха отцу, упал в снег. "Давай, отец, поучи сына, если раньше руки не доходили", проговорил настоятель монастыря. Он подошёл к парню, быстро стащил с него куртку и рубашку, бросил в снег и снова посмотрел отцу прямо в глаза. Ведь кроме тебя, беса из него никто не выгонит. От холода наркоман начал приходить в себя и попытался дёрнуться. Однако отец Роман не дал ему сделать ни одного движения. Он быстро опустился напротив него на колени и сжал перекинутые через козлы руки своими руками. Глаза смотрели в глаза. Взгляд священника был спокоен и сосредоточен. Он буквально прожигал насквозь. И парень замер, как загипнотизированный удавом кролик. По его худой спине, украшенной дешевенькими трайбл-татуировками, пробежала дрожь. Но вырваться он даже не пытался. «Божий, вечно избавляющий человеческий род от плена дьявола!» Начал говорить отец Романа, и под звучанием его слов отец несчастного поднял плеть. «Освободи твоего раба Кирилла от всякого действия нечистых духов. Повели злым и нечистым духом и демоном, отступить от души и тела, работая у Кирилла, не находиться и не скрываться в нём. Мужчина колебался. Он сжимал и разжимал в руке плёт, но никак не мог решить, что же ему делать. Он смотрел на сына, на его татуировки, и в памяти стали всплывать картины, к которым он уже привык видеть в ночных кошмарах. В висках застучало, горло подступило противный колючий ком. Идиотское выражение лица Кирилла, искажённого очередной дозой Текущие по подбородку слюни, неприкрытая животная ненависть, с которой он орал и кидался на мать, требуя денег. Когда он ударил ее первый раз, потом просил прощения, а в следующий раз уже нет. «Да удаляться они от создания рук твоих, во имя твое святое и единородного твоего сына и животворящего твоего духа!» плыл по морозному воздуху голос настоятеля монастыря и будто выдавливал из памяти все новые и новые отвратительные картины. Вот Кирилла притаскивают домой какие-то подозрительные типы. Он не в себе, не может пошевелиться и сказать слово. Штаны мокрые от мочи, куртка заблёвана. А потом буквально на следующее утро едва оклемавшись, он вынес из дома стиральную машину, разбив отцу губы кулаком, когда тот попытался его остановить. В воспоминании наплавали сплошным потоком под монотонный распев отца Романа. чтобы раб твой, очистившись от всякого демонского действия, пожил честно, правдиво и благочестиво. Они с женой едва успели вызвать скорую, когда сын порезал себе вены кухонным ножом. Все было в его крови. Думали уже, что не выкарабкаться. Через несколько дней он вернулся из больницы. В голове мужчины рванул взрывом звук бьющегося хрусталя и истеричный смех Кирилла. Он крушил молотком сервант с посуды, которую они собирали 20 лет и берегли для гостей. и для времени, когда сыночка женится. Удостаиваясь причистых тайн единородного твоего сына и Бога нашего, с которым благословен и православен ты, вместе с пресвятым, всеблагим, животворящим твоим духом, ныне и всегда, во веки веков. Аминь. На последнем слове пелена воспоминаний, будто спала с глаз отца. Он вздрогнул и посмотрел на Кирилла. Спина сына была исполосована следами от ударов, в некоторых местах кожа лопнула, кровь окрасила снег красным. А ведь именно этого мальчика они с женой так ждали, так хотели, так холили, лелеяли и любили. Когда он был маленьким, он ведь был похож на ангелочка. Мужчина выронил плеть и почувствовал, будто его руки коснулась к маленькой ручке ребенка, его сына. Не в силах больше сдерживаться, он упал на колени и разрыдался. Отец Роман поднялся на ноги, надел на шею бесчувственно повисшую на козлах парня крестик, поцеловал в лоб и поднял за плечи. посмотрел на рыдающего отца, он вздохнул и понёс свою ношу, как пастух овцу, к алзарету.